Смерть императрицы По вине Платона Зубова случилась одна история, которая, по свидетельству многих историков, подорвала здоровье императрицы и косвенно виновата в её смерти. Рассказ пойдёт о неудачном сватовстве великой княжны Александры Павловны, старшей дочери цесаревича и 18-летнего шведского принца Густава Альберта. Бытует мнение, что замысел сделать королевой Швеции Александру Павловну подсказал императрица Платон Зубов, Екатерине понравился этот проект, он как бы навсегда примерял Швецию и Россию. Но она не верила, что король Густав III согласится на брак сына с русской принцессой. В 1792 году король Густав был убит на маскарадном балу в результате дворянского заговора. Наследнику Густаву Адольфу Было 14 лет. Регентом при мальчике-принце был назначен его дядя. Он фактически и правил страной до совершеннолетия Густава Адольфа. Регенту донесли о намерениях русского дома и выяснили, что он категорически против этого брака. Время шло, принц взрослел. В результате интриг, подкупов, обширной тайной переписки и сложных разговоров удалось добиться его визита в Россию. Дядя-регент уже был согласен на брак, осталось дело за малым – познакомить жениха и невесту, узнать мнение принца и решить дело полюбовно. 14 августа 1796 года принц Густав Адольф с регентом и многочисленной свитой прибыл в Петербург. Шведов встретили очень торжественно и празднично – приёмы, балы, пиры и фейерверки. Жених и невеста встретились и понравились друг другу. Всё шло к благополучной развязке. Необходимо только было составить грамотный брачный договор. Дело это было непростое, потому что по замыслу Екатерины и по традиции русского двора, будущая королева Швеция должна была сохранить свою религию, то есть остаться православной. Но это правило не соответствовало традиции шведского двора. Договор обговорили начерно и, вроде бы, пришли к согласию. Княжна Александра Павловна не будет делать официального отречения и негласно останется в своей православной вере. Екатерина решила, что устного договора достаточно для того, чтобы назначить день обручения, 10 сентября. Принц явно влюблён, а это главное. Двум своим министрам, Платону Зубову и Моркову, она поручила составить брачный контракт, У Зубова хватило ума поинтересоваться деталями. Императрица отмахнулась. «Пишите контракт по своему усмотрению». 10 сентября в 7 часов вечера в тронном зале дворца собралась вся императорская фамилия и полный штат придворных. Великая княжна Александра в подвенечном уборе была, как говорится, прелестна. Рядом её сёстры и братья. Цесаревич Павел с великой княгиней-матерью приехали из Гатчины. Облачённая в парадное платье императрица сидела на троне, рядом сановники при орденах и лентах. Жених запастывал, Публика вначале удивлялась, потом негодовала и, наконец, начала нервничать. Вдруг вместо юного принца появился Платон Зубов и принялся что-то нашёптывать Екатерине на ухо. Императрица обеспокоилась. Зубов исчез, а придворные откровенно перепугались. Всем было велено ждать. Оказывается, любимые министры составили такой брачный контракт, который не устраивал жениха. Зубов, ощущая себя автором проекта, вписал в договор пункты, по которым будущая королева не только будет исповедовать свою религию, но и иметь свою часовню и притч в королевском дворце, то есть целый штат священников и диаконов. Понятно, что весь клир будет служить интересам России. Кроме того, в брачный контракт были вписаны какие-то секретные обязательства против Франции. То есть Зубов и Морков явно перестарались, желая одним выстрелом, убить трёх зайцев. Принц только спросил Моркова, «Это сделано с согласия императрицы?» Морков ответил утвердительно. Тогда Густав Адольф сказал, что этот контракт противоречит законам его страны, что «мы...» Так, не договаривались, и он ничего не подпишет. Его уговаривали целый вечер, он остался непреклонен. Принца ждали в тронном зале до десяти вечера, но он так и не появился. Скандал был страшный, такого унижения Екатерина не испытывала никогда. И от кого? От мальчишки, монарха государства, которое давно считало окончательно побежденным и которому собиралось диктовать свою волю. Официальная версия неявки принца в тронный зал — внезапное его недомогание. Но людей не обманешь, а самодурствие Зубова злословил весь двор. Именно его обвиняли в позоре. Очень жалко было юную невесту. Екатерина не бросила Зубову ни слова упрёка, но заболела. С ней случилось что-то вроде лёгкого удара, предвестника того, который свёл её в могилу. К старости она стала тучной, с трудом ходила. Ей было тяжело подниматься по лестнице, так что во дворцах, которые она посещала, вместо ступенек устраивали пологие помосты. После потрясения в тронном зале, когда заносчивый мальчик-король не пожелал жениться на России, императрица вроде бы совсем оправилась. На другой день, принимая Густава Адольфа, она была, как всегда, любезна, то есть... Великолепно владела собой, но ближайшие к Екатерине люди замечали, что у неё появились некоторые признаки паралича, то есть микроинсульт у неё всё-таки был. Вечером 5 ноября 1796 года у Екатерины был интимный приём, малый армитаж. Было весело, много смеялись. Лев Нарышкин, с молодости исполняющий роль забавника, балагура и шута, нарядился корабейником и продавал гостям всякую мелочь. Екатерина ушла от гостей раньше обычного. Следующий день начался традиционно. Встала в шесть часов утра, пила очень крепкий кофе, поговорила с Зубовым и начала работать с секретарями. Потом ушла в гардеробную, но задержалась там настолько, что коммердинер обеспокоился. Её нашли лежащие на полу без сознания. Это был уже полный паралич. Через несколько часов, 6 ноября 1796 года, императрица скончалась. Вот как описывает поведение Платона Зубова после смерти его благодетельницы Растопчин. Отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может. Не знаю, какие чувства сильнее действовали на сердце его, но уверенность в падении и ничтожество изображались не только на лице, но и во всех его движениях. Проходя сквозь спальную комнату императрицы, он останавливался несколько раз перед телом и выходил рыдая. «Все было кончено». Двор отвернулся от него разом. Удивительно, что этот лукавый человек не подумал о своём будущем. Конечно, Зубов знал, что Екатерина не вечна, но, видимо, ему и в голову не приходило, что смертный час столь близок. И только когда императрица после удара 5 ноября лежала в беспамятстве, он сообразил послать гонца в Гатчину к Павлу, и гонцом этим был его брат Николай Зубов. Может быть, поэтому, заняв трон, новый император отнёсся к бывшему фавориту милостива. Радость от получения долгожданного трона была столь велика, что Павел простил не только мать, но и её любовника. Он навёл в семействе порядок, перенёс прах отца в Петропавловский собор, положил его рядом с Екатериной и теперь хотел быть щедрым и справедливым. Платону Зубову он подарил роскошный дом на морской и даже в честь дня рождения бывшего фаворита нанёс ему визит вместе с Марией Фёдоровной. Но Зубов боялся немилости. Им было за что, а потому попросил отставить его от всех должностей. Получив отпуск от государственной службы на два года, он в феврале 1797 года отбыл за границу для поправления здоровья. Подорванное здоровье он лечил до осени 1798 года, а затем, по высочайшему повелению, вернулся в Отечество. Дома его ждал холод. Отношение к нему Павла I в корне переменилось. Зубова не призвали на службу, ему велено было, равно как и его брату Валерьяну, отбыть в свои имения во Владимирской области и жить там тихо. За братьями был установлен негласный надзор, В мае 1799 года указом Сената было приказано все имения фельдцехмейстера князя Зубова и отставного генерала Зубова, кроме родовых, взять в казну В конце 1800 года братьям Зубовым было позволено вернуться в Петербург. Платону и Валерьяну Александровичам вернули конфискованные имения. Платона назначили начальником первого кадетского корпуса. Кажется, что Павел играл с Платоном Зубовым, как кот с мышью. Но милость была оказана Павлом по подсказке. Военный губернатор Петербурга. Военный губернатор Петербурга Палин посоветовал императору вернуть Зубовых в столицу, мол, они уже достаточно наказаны. Это был коварный совет. В голове у графа Палин уже созрел план будущего переворота, в котором братьям Зубовым отведено было важное место. Время показало, что братья не подкачали. Заговорщики оправдывали себя тем, что Павел I безумен. Поведение императора действительно иногда было очень эксцентричным. Но что рассуждать, безумен или не безумен, если его устранение требовали интересы государства? Сын Александр знал о заговоре, но ему было клятвенно обещано, что Павлу сохранят жизнь, интернируют его в крепость и устроят там сносную жизнь частного человека. Для этого Павел должен был совершить малость, отречься от престола в пользу сына. Но и глава заговора, пален и многие другие заговорщики, знали, что Павел — рыцарь на троне, отречения не подпишет. Они шли убивать. Ночью 11 марта 1801 года собрались в парке Михайловского замка. На дело пошли двумя группами. Одну вёл пален, другую возглавлял Бениксон с Платоном Зубовым. «Братья его тоже были здесь. Все были пьяны. Страшно ведь, когда подошли к покоям Павла, нервы у Платона сдали. Я не могу. Вернемся назад». Бениксен ответил. «Мы слишком далеко зашли, чтобы следовать вашему совету, который нас всех погубит». Адъютант Преображенского полка Аргамаков Платон Зубов и Бениксен первыми вошли в спальню императора. «Постель Павла была пуста?» «Он спасся!» — закричал Платон Зубов в истерике. «Мы погибли!» Императора нашли за шермой. Бениксен и Зубов тут же предложили ему отречься от престола. Павел отказался и спросил в ужасе. «Платон Александрович, что вы делаете?» «Кто оказался убийцей?» Заговорщики и сами не знали. Во всяком случае, рассказы их очень разнятся. Навалились скопом, Николай Зубов ударил императора табакеркой в висок, кто-то снял с себя офицерский шарф, и мы удушили Павла. Последние слова его были. «Что я вам сделал?» Платон Зубов успел выйти из спальни перед ужасной сценой. Есть документы или мемуары, которые указывают на связь заговорщиков с английским посланником в России, лордом Чарльзом Уитвардом, А Англии Павел I очень мешал, поскольку Россия собиралась заключить договор с Францией против Англии. Исчезни, Павел, и являлась надежда, что Россия заключит договор с Англией против Франции. Так что игра стоила свеч. А как у лорда могла осуществляться связь с заговорщиками? Через Ольгу Жеребцову, сестру Платона и всего Зубовского выводка. Жеребцова была любовницей Уитварда. Как он помогал заговорщикам? Советам или деньгами неизвестно. Всё это только догадки. Но Марк Алданов, а я ему очень верю, уверенно пишет, что Наполеон, ссылаясь на сведения своих шпионов, утверждал, что истинным убийцей Павла был английский посланник. Но одно дело желать убийства, и совсем другое — исполнить его. Зубовым всё равно не смыть с рук крови Павла.